Глава тридцать седьмая «Стоять!» Король сказал это так резко и сурово, что я застыла на месте и испуганно обернулась. Никогда не слышала, чтобы он так разговаривал. «Куда это ты пошла? Я тебя не отпускал. Никакого уважения к короне». Его глаза и правда метали молнией, и мне стало не по себе. Куда вообще делся тот приятный парень, с которым я общалась в последнее время, и кто этот суровый незнакомец? Впрочем, понимание пришло тут же. Возможно, тогда король действительно был немного мной увлечён, особенно если учитывать то, что внешне я похожа на его истинную любовь, а она, между прочим, принцесса. Может, у него в голове всё перепуталось, и он нормально относился к моим выходкам, потому что вроде как ассоциировал меня с ней? Но теперь оригинал снова вернулся в его жизнь, а значит, я стала тем, кем и была всё это время на самом деле, одной из его подданных. так самых подданных, которых он имеет право казнить или миловать. Простите ваше величество, пролепетал я. Но он в несколько шагов сократил между нами расстояние и повернул меня лицом к себе. Ты никуда не уйдёшь, пока не объяснишь мне, что я сделал не так. Всё же было хорошо. Я удивлённо моргнула. Он это о чём? И вообще, я король, и я приказываю сейчас же мне сказать, чем ты недовольна. Он уставился на меня в упор, упрямо закусив губу. Ах вот, значит, как? Приказывает он. Никакие доводы разума, вроде того, что передо мной и правда король, который и правда может мне приказывать, да и не только мне, а и вообще кому угодно, не сработали. Вся боль и обида, которая копилась во мне со вчерашнего дня, тёмной сажей оседая в душе, вдруг всколыхнулась и попёрла наружу, и удержать её было никак невозможно. Не вести своей приказывайте, ваше величество. Какой ещё не вести? Он сделал вид, что не понимает. Принцессе, как беше её имя крутилось на языке, но никак не вспоминалось. Видимо, мой мозг решил, что мы с ним проживём и без этой информации, и вышвырнул ненавистное имя куда подальше. Так вот, в чём дело. На губах короля появилась такая самодовольная ухмылочка, что мне ужасно, ужасно захотелось его стукнуть. Но ну, я бы, конечно, приказал что-нибудь принцессе Амалии, но боюсь, это невозможно. «Естественно, невозможно! Станет она вас слушать!» — буркнула я. «Она же принцесса!» «И это тоже!» — ухмылка короля стала ещё шире. «А ещё сегодня утром она отбыла к себе на родину, вместе со своим женихом, принцем Галайном. И, откровенно говоря, я от души надеюсь, что никогда больше эту парочку не увижу». «Потому что вы влюблены в принцессу, и вам это доставит страдания?» — вырвалось у меня. «Я...» Такого искреннего чистого изумления на лице короля я не видела ни разу. «Ты с ума сошла!» И я вдруг поняла, что всё правда, и принцесса ему совершенно не нравится, скорее даже наоборот. Предательское сердце забилось быстро и радостно, но я постаралась его осадить. То, что он не любит принцессу, вовсе не означает, что он питает какие-то чувства ко мне. «Что ж», — холодно отчеканила я, — «рада, что мы это выяснили». И вот ещё хочу что сказать. Если вы попытаетесь вручить мне какой-нибудь замок или титул, вроде как за ваше спасение, я это не приму. А теперь я пойду. Я высвободилась из стальной королевской хватки, но он снова меня поймал. Осторожно взял коробку с масей из моих рук, поставил её в сторону на какой-то эксклюзивный столик, взглянул в глаза тем самым странным пристальным взглядом, от которого у меня побежали мурашки по коже, и произнёс: Демоны меня побери, если я понимаю, что сейчас тут происходит. Но, кажется, я знаю, как это можно исправить. Он притянул меня к себе и поцеловал. Да как он смеет? Вот деспот, сатрап, тиран. Я стиснула кулаки, собираясь отбиваться до последнего. Что за вероломное нападение? Не буду я с ним целоваться, я вовсе не хочу с ним целоваться, разве что немножко, чуть-чуть, совсем капельку. Кулаки сами собиражались, ладони с наслаждением скользнули по сильным плечам и зарылись в густые тёплые волосы. Как я давно мечтала. Я прижалась ещё крепче и приоткрыла губы. Все вопросы подождут. Что ж то, целовалси его величество ума по мрачительно